Глава 80. Шепот за спиной Олег, да ты не парься! Решила разрядить обстановку Пышногрудая блондинка, увидев мое замешательство. Я действительно не ожидал, что наша недавняя история с Веспером станет поводом для публичных обсуждений. Победители не судят, продолжила она. Коллеги при этом шепнули, что у вас сильный маркетинг и есть живые клиенты, поэтому мой опыт к вашим услугам. Было в ее подаче, мимике и внешности что-то наглое, меркантильное и даже нахально отталкивающее, но в голосе при этом слышалась тотальная уверенность и сила. Это подкупало. Я попросил ее написать мне номер телефона в любой социальной сети и двинулся дальше сквозь толпу, на автомате пожимая кому-то руку и отмахиваясь от вопросов. Мои мысли в этот момент крутились вокруг слухов, которые уже начали расползаться по рынку. Стоило нам оступиться, И элитные брокеры тут же зашептались за нашими спинами, добавляя порцию свежих сплетен к своему бокалу опероля. Но, как я понял вскоре, это была всего лишь скучная прелюдия к главному балу сатаны. Я вышел на улицу. Прохладный осенний воздух быстро выветрил мысли о конкурентном шепоте за спиной и сменился приятной рефлексией от мощного выступления. Я был доволен собой. «Победители не судят» повторил я фразу, которую незначай бросила блондинка. Эти слова прочно засели у меня в голове. «Работаем с любовью и без комиссии» прокрутилась в памяти еще одна фраза, которую я случайно сгенерировал в ходе выступления. Эта теплая формулировка для клиентов мне так понравилась, что я сделал ее одним из слоганов в и стал периодически добавлять ее в конце своих постов, встречая в ответ легкое бурчание. «Как это без комиссии?» Надо понимать, что фраза про то, что мы работаем без комиссии, направлено не на застройщиков, которые платят нам, а на клиентов, планирующих купить квартиру в центре Москвы. Для покупателей работа экспертов в не стоит дополнительных денег. Они приобретают с нами недвижимость в офисе продаж застройщика по тем же единым ценам, как если бы они пришли туда самостоятельно, со всеми акциями и скидками. В чем тогда преимущество работать с брокером, если цены не отличаются? Во-первых, Брокер служит для клиента путеводителем по рынку. Он как экспертный навигатор, в голове которого уже загружены все жилые комплексы Москвы с их плюсами и минусами, позволяет клиенту не упустить подходящий дом среди десятка вариантов. Беседуя с клиентами, я понял также, что наши эксперты выступают для покупателей единым коммуникатором между ним и десятком настойчивых менеджеров на объектах. Это особенно ценят состоятельные люди – беспокоящийся о чистоте своих коммуникационных линий. Достаточно попробовать немного самостоятельно порыскать по рынку, подозваниваться в офисы продаж, как ты гарантированно попадешь в CRM-системы десятка девелоперских компаний, менеджеры которых будут стыковать тебя звонками и сообщениями в мессенджерах, часто еще при этом необоснованно обесценивая соседние объекты и скрывая при этом существенные факты про сложности на своих стройках. Даже на уровне здравого смысла очевидно, что они не могут быть полностью объективны и независимы. Свой объект нужно хвалить, конкурентов ругать. У брокера же нет своих или не своих объектов. Его задача сделать так, чтобы клиент кайфанул и купил то, что ему необходимо. Для этого покупателю просто достаточно вслух описать запрос и получить свою команду брокера-союзника, который не только подберет проекты и организует показы, ну и поможет клиенту отсеять ложные данные, сравнить между собой виденные дома и, что самое приятное, возьмет на себя кусочек ответственности за принятое финальное решение. Одобрение ипотеки – тоже полностью наша зона ответственности. И все эти сервисы оплачивает не клиент, а застройщик из своей маржи. С каждой девелоперской компанией в Москве у Vital заключено партнерское соглашение, в котором мы выступаем оптовым продавцом объемов застройщика. За каждую сделку девелопер платит нам вознаграждение, как своему внешнему отделу маркетинга и продаж. Эти расходы заранее закладываются в финансовые модели и одобряются с банком, который финансирует стройку. Утверждает банк также цены реализации и политику скидок. Московские девелоперы закладывают на продвижение и реализацию своего дома от 2 до 6%. Какие-то больше вкладываются в маркетинг, при этом выделяя на отдел продаж меньший процент. Другие же наоборот, минимизируют платную рекламу, не завешивают город баннерами, не поливают людей роликами по радио и объявлениями в интернете. Они просто повышают процент, который продавцы получают со сделки. В центре Москвы есть популярные премиальные дома, которые вы не увидите на рекламных билбордах по городу и не встретите в Цане. Скажу больше, у этих проектов может не быть даже сайта. Застройщик решает не вкладываться в рекламу, а этот бюджет полностью перераспределяет на вознаграждение отдела продаж, снижая при этом свои риски и неся расходы только в случае состоявшейся сделки. К примеру, дом Бродский в Хамовниках был полностью продан внешними агентами в закрытых продажах. Застройщик не запускал рекламу и даже не делал промо-сайт. Если же клиент как-то узнал о таком доме и пришел в офис застройщика сам, то это не дает ему возможности получить другую цену, к примеру, сказав «Я же сам пришел без брокера, дайте мне скидку на его комиссию». Так не работает. Как не работает и фраза «Я же на вашу рекламу не кликал, значит, сэкономил вам деньги, можете мне за это продать квартиру подешевле». При этом брокер, опираясь на опыт предыдущих сделок с этим застройщиком, знает, какие скидки возможны на этом проекте и насколько девелопер сейчас готов к торгу. К нам не раз шепотом обращались руководители по продажам некоторых проектов, которые говорили – что на те или иные лоты до конца месяца возможны выдающиеся скидки, потому что они, к примеру, не дотягивают до выполнения квартального плана и готовы подвинуться по цене. При этом они не могут транслировать эти предложения в рекламе, потому что это может вызвать возмущение у других клиентов и привести к расторжению ранее подписанных сделок. Брокер умеет торговаться и может аргументированно обосновать девелоперу, почему нашему покупателю нужно дать скидку. Он знает, какие аргументы привести, понимая всю конкурентную среду и картину движения клиента по рынку. При этом он же может в некоторых ситуациях отрезвить покупателя и не дать тому упустить выгодный лот в момент, когда тот нерационально уперся в какое-то желаемое число скидки и рискует вообще остаться без единственной понравившейся ему квартиры. Прокручивая в голове эти мысли, я добрался до белорусской и уютно устроился в любимой бургерной напротив дома, После выступления я ощущал приятную душевную бодрость и физическую усталость. Пока повара готовили заказ, я решил проверить свои социальные сети, которые после каждого масштабного выступления буквально разрывались от сообщений и отметок. «Ого!» – с интересом воскликнул я, прочитав одно из входящих сообщений в директе.